«Как, по-вашему, в чем мне позировать?» Джун всю ее окинула взглядом. «О, он, наверное, придумает для вас что-нибудь необычное. Да, ну какого цвета? В чем-нибудь надо же прийти. Пойдемте спросим его». Рафаэлит стоял перед портретом Н. Он оглянулся на них, только что не говоря «О, Боже, эти женщины!»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 Конечно, я его уговорю завтра, когда он приедет. Он ведь собирается фермерствовать, этим отговорится. Мужчины терпеть не могут позировать. Это все чепуха, сказала Джун. В старину даже очень любили. Сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара. За спиной Рафаэлита Флёр прикусила губу. И пусть надевает рубашку с отложным воротничком. Голубую, правда, Харралд? Подойдет к его волосам. Розовую в зеленую крапинку, пробормотал Рафаэлит. Джун кивнула. Джон придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет. Вот и отлично, рывар, Она протянула Рафаэлиту руку, что, казалось, его удивило. До свидания, Джон. Джон неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие, а губы теплые, словно она вся была пропитана теплом. Уходя, Флёр думала, «Может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить?» Но, конечно, Джун, теплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред ее Рафаэлиту»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 и возможностей найдется много.